Спустя полчаса Юленька была дома. Она стояла у подъезда, думая о том, стоит ли подниматься в квартиру. Ждала и тянула время, боялась сразу и встречи, и того, что встреча эта может не состояться. Телефон она отключила, села на лавочку, прикрыла глаза. Странно будет умереть вот так, бессмысленно. И жить тоже бессмысленно, потому как пользы от Юленьки никакой. Даже фарфоровые куклы и те согласились бы. Сидят бедолажные, пялятся печально на стену, ждут возвращения хозяйки. А она может и не вернуться. Её могут убить. Наверное, это больно, а более Юленька не любила. Магда появилась, когда ожидание почти перешло в дремоту. Магда разбила ночную тишину звонким стуком каблучков по асфальту. Как подковки, цок-цок. Муха цакатуха. Про муху Зоя Павловна Юленьке читала, а Магда кто? Или никто? Это несправедливо, когда детям не читают сказки. И несправедливо, когда сказка затягивается, прорастая в жизнь. Несправедливо, потому что путаться начинаешь в настоящем и не настоящем. Привет, сухой голос, протянутая рука, неловкое пожатие. В темноте не видно магданова лица, и это хорошо. В прошлый раз на нём была ненависть и злость, и ещё что-то, чему Юленька не сумела подобрать определения. Давно ждёшь Нет, не очень. Юленька поднялась. Ты как? Нормально? Да. И молчание. Долгая-долгая пауза. Тёплые пальцы Магды дрожат в Юленькиной руке. Неужели ей страшно? За себя, за Юленьку, за Прости, что так вышло, прошептала Магда. Пожалуйста, я, если всё получится, то я постараюсь быть другой, стать другой. Пётр говорит, что на самом деле я и вправду другая. то я просто чужую жизнь жила. А если исправить? Пётр забавный, он думает, что всё можно взять и исправить. А ещё у него телескоп есть. Ты когда-нибудь смотрела на звёзды? Вот просто так. Нет. Они красивые. Магда высвободила руку и сделала шаг назад. Не точки в небе, а И тут раздался выстрел. Нет, это уже потом, много позже. Юленька сообразила, что это именно выстрел. А в первый момент она даже не испугалась. Громкий хлопок, брызги каменной крошки в лицо и снова хлопок. Крик: "Ложись, дура!" Магда падает на землю, а Юленька застыла, не в силах пошевелиться, зажмурилась. И только когда её толкнули, опрокидывая навзничь, прижимая сверху так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть, она расплакалась со страху и детским голосом, совершенно по-кукольному, сказала: "Мама,